Глава тридцать Ангелина. Муженек навестил меня ночью мрачный и злой. Сначала потребовал исполнения супружеских обязанностей. Потом, расслабленный, рассказал про бал. Я слабо себе представляла ту же Анфиску, скользящей лебедушкой по паркету. Ну, не учили нас всех танцевать. Что ж уж теперь? Из всего нашего большого семейства только дед, наверное, знал нужные движения, да и воспитание было только у деда. — Не боишься? — насмешливо поинтересовалась я. — Мы ж тут устроим веселье. Муженек только мрачно сверкнул глазами. — Как будто у меня есть выбор. Если вас всех чем-нибудь не занять, уже через два-три дня на месте дворца Останутся одни камни. Вот объясни мне, зачем твои братья полдня лазили по погребу? Что они там забыли? Видимо, искали подземный ход, пожала я плечами. А может, решили напиться и отправились за выпивкой. Слуги, зачем? Так не привыкли мы к слугам. Деревенские мы, этикету не обученные. Да и кто их знает, тех слуг, что они принесут? а братья мои сами выбрать хотят. Муженек слушал молча, не перебивал, потом скривился. «Издеваешься?» «Издеваюсь», — кивнула я. «Припоминаю тебе твои же предрассудки». «Аристократ должен быть хорошо воспитан», — вспылил муженек. «И вести себя нормально в обществе». «А нас спросили, хотим ли мы быть аристократами», — ухмыльнулась я. Нас как бы всю жизнь учили немножко другому. Так что не обессудьте, господин темный лорд. Уж что выросло, то выросло». Муженек в очередной раз что-то процедил сквозь зубы. Явно ругань какую-то. По словам Сержа, я на него плохо влияла. Раньше он так часто не матерился. «Я пригласил на бал всех холостых мужчин и незамужних женщин», — заявил муженек будет отбор. Чем быстрее твои родные остепенятся, тем лучше. И для дворца, и для империи в целом. Я весело хмыкнула. Отбор? На балу? Да он представляет себе, что будет. Одна Анфиска обезьянкой будет висеть то на одном, то на другом женихе. Она же дикая. Ее в нормальное общество выводить нельзя. А тут «Бал с отбором!» «Что?» — напрягся муженек, едва увидев мою ухмылку. «Что ты задумала?» «Я ничего», — честно ответила я. «А вот моя родня сумеет тебя удивить!» Ругань повторилась. «Да, походу, я и правда плохо на него влияю. Бедненький!» Себастьян Светлый из другого мира, были болтливыми, невоспитанными, наглыми созданиями. Все, включая братьев Линетты, но те хоть умели пить. И хотя по объему выпитого они откровенно проигрывали нам с Сержем, все же могли посидеть за столом и поддержать разговор на определенные темы. — Да что ты с ней цацкаешься? — ворчал один из них, Виктор. Высокий зеленоглазый шатен, бывший военный, имевший навык ближнего боя. Он выпил уже вторую рюмку его пойла и говорил намного свободнее, чем пару часов назад. — На плечо и в пещеру, или куда-нибудь, где нет магии, чтоб она не смогла отомстить, и держи ее там, пока не понесет. — А еще лучше, пока не родит, — ехидно заметил Серж разливая по бокалам очередную порцию горячительного напитка. «Можно и так», — кивнул Виктор. Сеп! я серьезно, включи мужика». Сеп. не то чтобы мне не нравилось такое сокращение моего имени, но уж больно фамильярно оно прозвучало. Впрочем, чего еще ждать от внучатых племянников императора Светлых?» «Она внучка одного светлого и внучатая племянница второго, самого императора», — мрачно напомнил я. «А нам, темным, только войны со светлыми и не хватало сейчас». «Да не будет никакой войны», — отмахнулся от меня и моих слов второй брат Павел, среднего роста пухляш, бывший повар в каком-то заведении для аристократов, как он мне объяснил. Похожий на Виктора лицом, он отличался черной шевелюрой и карими глазами. «Витька дело говорит. Покажи ей, что ты мужик. Не будешь грубым. Ее живность к тебе не прибежит. Решительней надо». Такие, как Линка, нормальные к себе отношения не ценят. А последствия, ну, шибанет магией со злости. Ты ж уже убирал последствия, знаешь, что делать. А как ваши родители на это отреагируют? Уточнил я уже, думая, что светлые правы. И если не будет последствий, то ли найти правду нужно показать, как стоит обращаться с мужем? Да как? Если ты обойдешься без грубости и насилия, то тебе вообще никто и слова не скажет. Вмешался третий брат Антон. Тоже высокий и широкоплечий, как Виктор. В том мире он, по его словам, помогал строить дома. Линка давно уже все границы переступила, обнаглела в край. Какие там грубости насилие. Новый питомец Линеты явно не позволит мне даже подумать об этом. А вот о наказании женушки все же следовало поразмыслить. Мягком наказании. Там, где нас, никто не найдет.